«Да кто ж он мог быть, Храудон этот?» — напрямик спросил гном. «Да кто его знает?» — пожал плечами Эрик. «Не весть, откуда вышел, и не весть, куда ушел. Но сила в нем какая-то есть, это точно. Скользкий он был, неприятный, а вот ума ему не занимать. Он часто давал советы своим, конечно же, своим» и ни разу не ошибся. — А приходил к нему кто-нибудь? — вставил слово Рогволт. — Мы за его сарайчиком, если можно так сказать, даже наблюдение восстановили, — криво усмехнулся Эрик. — И можете себе представить, ничего, ничегошеньки, никто не приходил, не приезжал, не спрашивал. Вечером шась в свою нору, И до полудня носа не показывает, а кому он был нужен, те сами к нему ходили. В узелке приношение поднесут, провизиль там вино получше, он их выслужит. Сразу никогда не отвечал, посидеть, поднимется, походит, да все с таким значением росители бедняги уши не знают куда деться неловко видно что такого мудреца своими ничтожными делами отвлекают со стороны временами просто смешно было стачало смешно потому уж и плакать пришлось да дела по своему обгновению протянул рокволд а что ж вы шерифу не пожаловались ха пожалуешься ему Если он самый из той деревни родом. А в Пригорье? Эрстерлта. Капитан, он, конечно, бравый, да только ему до нас мало дело Его Пригорье занимает, да разбойники. С ними он воюет и все такое прочее. Я его видел пару раз. Он, по-моему, уверен, что у нас и так все тише воды ниже травы. Да чего там жаловаться куда-то. «Я так не привык! Хотя сейчас все деревни в округе, какую ни возьми, все жалуются, а я вот не могу. Я б тому своих на драку и подбивал!» «Потрепали Эрстера», — вздохнул Рогволд, меняя тему разговора. «Гнался за летучим отрядом, что мы возле могильников заметили. Гнался, гнался, да не догнал. Сам едва ушел». «Три десятка своих положил. Это за сорок-то чужих. Мысли мое дело. А вас как? Тихо. Благодарение семи звездам и великой и светлой Элберет. Пока все благополучно», — ответил Эрик. «Шарят они, конечно, по круге и шарят. Не без того. Но к нам они не сунутся». «Даром, что мы, селяне, народ мирный, я никому в Хагале покоя не давал, пока чистокол не починили, да с прадедовских мечей не счистили!» Рогволк едва заметно усмехнулся. «Гонец на тракте мне говорил. У тех арбалетчиков много. Налетят, что делать будете?» «А ты думаешь, мы сами самострелов наделать не можем?» — Можем? — Еще как! У нас они, почитай, в каждом доме, у каждого парня, у каждой девицы. Женщины, прясь, садятся, самострел рядом, да ты сам погляди, вон, у тварта рядом с пивной бочкой. По правую руку от пузатого трактирщика, распоряжавшегося возле могучих пивных бочек, на стене действительно висел здоровенный арбалет и рядом с ним связка стрел коротких и толстых с тяжелыми наконечниками. — Так что мы здесь тоже руки сложа не сидим. Не без гордости, — заметил Эрик, — не то, что в других деревнях, даже в том же Харстане, нас голыми руками не возьмешь. — А как в других деревнях? — Ха! Они там только и знают, что дрожат, да втайне друг от друга во дворах на житое помаленьку зарывают. Да вы же ехали. Наверное, знать должны. Ты не первый, от кого мы это слышим. Печально кивнул Торин. И вот это у меня в голове никак не укладывается, хотя Рогволт и объяснял. А, -а, а, насчет каждому свое, небось, говорил. Эрик вдруг недобро прищурился. — Говорил, как есть, — пожал плечами сотник.